7. План был до да безобразия прост. Канистры с моющим средством для окон в губернаторском дворце были заменены. В ходе подготовки к приему местный персонал, сам об этом не зная, нанес на стекло тонкий слой особого вещества, вступающего в реакцию через определенное время. Это была даже не взрывчатка в чистом виде, а кое-какие химические добавки, способные вызвать нужный эффект при долгом контакте со структурой бронированного стекла. Очень редкая штука и весьма дорогая. Если не знать, что искать, ни за что не найдешь. Но в темных сегментах сети и не такое продавалось за хорошие деньги. Дальше взрывы, которые должны были большей частью напугать собравшихся на приеме, чем нанести серьезный вред. Хаос, паника, крики. Охрана реагирует и начинает выводить vip персоны через запасные двери. Прямо по дорожке, ведущей к посадочной площадке с ховербендами. Потому что для телохранителей главное — увести охраняемый объект, а не пытаться поймать нападающих. Такова их функция. Но это всего лишь прелюдия. А вот подрыв дорожки к ховербендам уже — настоящее покушение. Бомбу заложил Карл, переодевшись охранником. И опять использовалась не чистая взрывчатка, а некий комплект химических соединений, способный превращаться во взрывчатую смесь при определенных условиях. Расставленные сенсоры на территории губернаторской резиденции не позволяли проносить внутрь опасные вещества, поэтому пришлось хитрить, используя непрямой метод. Четыре компонента держать, но не взбалтывать, внутри овального тубуса, в отдельных изолированных отсеках. В нужный момент стенки открываются, и жидкости начинают смешиваться, вступая в реакцию. Сигнал на контейнер посылал сам Карл, находясь на границе периметра дворцовского комплекса, чтобы исполнить месть, так сказать, своими руками. И это был своего рода компромисс, раз уж пристрелить с дядю лично у гвардейца не вышло. Дальше просто. Коротковолновый передатчик посылает сигнал на раскрытие перегородки внутри овального тубуса. Следует мощный, но узконаправленный взрыв. По плану Карл нажал на кнопку, когда видел в радиусе поражения своего ненаглядного родственничка. Скорее всего, при подрыве должны были пострадать и другие свитские германской принцессы, но нас это уже не заботило. И я, и Ульбрихт Бельский прекрасно понимали, что приближенные такого рода, забравшиеся на самый верх, вряд ли являются достойными и честными людьми, а скорее относились к тем, кого не жалко убить». из разряда ублюдков, кому кинешь бетонный блок, а не веревку, когда начнут тонуть. Мрачно пошутил я при обсуждении плана. Карл не возражал. Следы покушения в дальнейшем должны были вывести на бритов. При заказе сложносоставной взрывчатки и компонентов для моющих средств я использовал сетевой адрес британского дипломата, который в свое время дал наводку на древний кинжал в археологическом лагере на Ближнем Востоке. Тому самому Бриту, который потом с высокой долей вероятности сдал меня японским повстанцам, чей мятеж в германском секторе Токио в дальнейшем поддерживала Британия. На выходе получалась такая себе многоуровневая интрига, где каждый подставлял контрагента и пытался обыграть ситуацию в своих интересах. И где я по плану хотел нанести последний штрих, выставив нанимателями покушение на германскую принцессу Бриттов. а точнее одного из сотрудников их представительства в столице колоний. Выглядело красиво. Одним выстрелом сразу двух зайцев. Месть для Карла и подстава для считающих себя слишком умными лимонников. Но, как часто бывает, все пошло наперекосяк. Сначала чертова арка с определением дара сломала игру, где внимание от моей персоны должна была отвлекать Майя, Удачно подобранный макияж, от природы красивое тело и достаточно провокационное платье сделало из девчонки по-настоящему руковую красавицу. Но из-за дурацкого магического сканера я сам оказался в центре внимания и уже не мог при необходимости улизнуть из зала, если что-то пойдет не так. Пришлось отыгрывать роль, используя в качестве подсобного материала Вилору, которая оказалась личностью довольно известной в высшем свете. То, что про меня наводили справки и давно присматривались, скорее всего, с момента появления в Скайфуле, или точнее, когда начал искать учителей для изучения магии. Я ни на секунду не сомневался. То, что рано или поздно ко мне попытаются подойти с разговором, тоже не вызывало сомнений. Многие захотели бы иметь в союзниках истинного носителя старой крови. Но вот мое появление под ручкой с Велорой Валенштайн спутало желающим пообщаться все карты. стало понятно. что независимый клан опасных изгнанников успел первым завести знакомство с перспективным кандидатом, что вызвало раздражение. Фокус внимания поневоле соскользнул с меня и переключился на фигуру княжны. Что касается отыгрывания роли чистокровного ариста из высшей знати, то тут даже стараться особо не пришлось. Как ни странно, нужные навыки проявились мгновенно, вылезая наружу из холодных глубин равнодушной отстраненности истинного носителя силы крови. надменность высокомерие гордость за себя и за свой род корнями уходивший в века где целая плеяда благородных предков раз за разом доказывала что они не зря находятся на вершине все это проявилось став частью изменившейся личности я общался с богатыми и влиятельными людьми и чувствовал свое превосходство не потому что за моей спиной стоял неплохо вооруженный отряд не из за могущественной магии бурлящей в крови а исключительно из-за себя самого. За счет собственной силы и уверенности в себе. Это было странное чувство, ни на что не похожее. И оно мне понравилось. «Кто это? Кто посмел напасть на Скайфол?» В голосе Велора слышалось искреннее возмущение. Девушка не могла поверить, что оплот нейтральности и порядка в спорных территориях подвергся масштабному нападению. А нападение правда оказалось масштабным. Я кивнул в ночное небо. «Вспышки! Кто-то заходит на посадку!» Дочь герцога Валенштайна повернулась в указанном направлении. Губы девушки неверяще тихо произнесли. «Суборбитальная заброска!» Россыпь горящих метеоритов рассекла ночное небо яркими искрами, формируя знакомую до боли картину. «Заходят на запад и юг», — заметил я. «Там основные системы обороны и казармы», — вспомнила Вилора. «Вопрос в том, почему их не сбивают? Насколько мне известно, город защищает глубоко эшелонированная система противовоздушной и противокосмической обороны. Где пуски зенитных ракет?» Княжна пожала плечами. «Не знаю. Я тоже этого не понимаю. Их давно должны были сбить». «Но не сбили. Я оглянулся. Народ разбегался в разные стороны». Мы стояли на улице и видели, как лимузины бестолково толкаются, пытаясь увести хозяев прочь из ставшего опасным места. Дворец губернатора с выбитыми окнами стал первой жертвой внезапной атаки. Ярко вспыхнуло. Сверху долетел грохот. Вершина одного из небоскребов озарилась мощным взрывом. Несколько верхних этажей просто снесло. «Черт, зачем стрелять по зданиям?» Я поморщился. «Там могли располагаться радарные комплексы или системы наведения», — хладнокровно ответила Вилора. «Она уже пришла в себя от растерянности и теперь выглядела готовой и собранной. Скорее всего, систему обороны вывели из строя компьютерным вирусом или диверсии на электроподстанции, неважно. Важно, что сейчас город беззащитен, и нападавшие этим воспользовались». Россией набросил я и снова огляделся. «Где Майя? Куда запропастилась эта проклятая девчонка?» На приёме она оставалась человеком Велоры. Молодой человек по имени Курц не выглядел размазнёй и, по идее, должен был позаботиться о девушке, помня, что она прибыла в компании с гостем его хозяйки. По крайней мере, бросать он её бы не стал. но ну, если бросил, сверну ему шею при возвращении. Кажется, об этом же подумала Велора, потому что вдруг обрадованно воскликнула. — Вот они! Майя и Курц перебегали дорогу. Откровенное, но слишком длинное платье Майи было оборвано, чтобы легче бежать. В открытом наряде с черной гривой волос она походила на полуобнаженную амазонку. Подбежав, девушка совершенно неожиданно впилась в мои губы долгим поцелуем, а когда оторвалась, восторженно произнесла «Это было потрясающе!» И я понял, что речь вовсе не о поцелуе. Майю привела в восторг сама ситуация со взрывами и паникой. При подготовке плана ее не посвятили в подробности. Помня о странных проявлениях в ауре девушки с намеком на возможное присутствие тени-изнанки, я посчитал это излишним. Но вспыхнувшая паника и дальнейшее похождение, похоже, пришлись ей по душе. Чертова адреналиновая наркоманка! Что это? Следствие первоубийства двух ублюдков, пытавшихся ее изнасиловать, сделав уличной шлюхой? Или она от рождения имела проблемы с психикой? В любом случае, сейчас подобные изменения даже на руку. Покорные овцы мне в окружении не нужны. «Надо уходить из города!» Хмуро буркнул Курц, стараясь сделать вид, что не видел поцелуя. Похоже, последние сорок минут на приеме он старался охмурить яркую красавицу, и теперь досадовал, видя, что та предпочла другого. «Надо узнать, кто нападает!» Отрезала Велора, тоже без особого восторга, глядя на Майю в чересчур коротком платье, что позволило последней открыто демонстрировать более чем симпатичные длинные ноги. «Уже знаем», — буркнул я, прочитав сообщение, пришедшее на компактный наладонник. Писал Карл, дядя благополучно отправился на тот свет в компании нескольких свицких, но дальнейшие действия эскорта принцессы удивили сторонних наблюдателей. Вместо того, чтобы эвакуироваться со всеми и оказаться как можно дальше от места происшествия, ховербенды кортежа неожиданно поднялись в воздух и направились в сторону грохотавшего боя. А ведь охрана принцессы состояла не только из обычных охранников. Где-то рядом с губернаторским дворцом находилось звено боевых кипов, а может и не одно. Пара десятков боевых магов, облаченных в продвинутые технодоспехи, представляли собой внушительную силу, способную сокрушить почти любую преграду. Плюс поддержка тяжело вооруженных ховербендов и личной охраны, помноженная на силы самой принцессы, выходцы из семьи Старой Крови. Появлялась убойная смесь, а если точнее, неучтенный фактор в тылу будущего противника. «Чертова принцесса Генри, это мать ее, герцогиня Магдальбургская!» Рыгнулся я и восхищение прицокнул языком. «Что, принцесса?» — не поняла Велора. «Она сыграла роль троянского коня», — пояснил я. «Надо отдать Тевтоном должное. Партия сыграна просто отлично. Мое почтение разработавшим план». «Что?» — не поняла Велора. «А вот Курс сообразил быстрее. Глаза ближника княжны в изумлении распахнулись». «Не может быть!» — протянул он. Я ухмыльнулся. «Еще как может. Прямо сейчас Скайфол захватывают германские элитные части. Помогает им в этом деле и ее императорское высочество принцесса Генриета, герцогиня Магдальбургская, лично». Честно говоря, я плохо понимал саму принцессу. На приеме нас не представили, как и губернатору Воггеру. Несмотря на высокое положение, статус одиночки не позволял общаться с персонами столь высокого ранга. «Вот обзаведусь собственным доменом и армией, сами будут искать встречи со мной». Но почти не сомневался, что рождение в императорской семье не сделало из девушки пугливую барышню, вздрагивающую каждый раз, услышав выстрел. Более чем уверен, даже потеряв часть свиты в ходе покушения, рыжеволосая принцесса ни на секунду не остановилась, продолжая выполнять изначальный план. Мы со своими взрывами в какой-то мере даже помогли ей, на время отвлекая внимание. «Хочешь сказать, на Скайфол напала священная Германская империя?» Недоверчиво прищурилась Велора. В этот момент мимо нас по улице с дикой скоростью промчался полицейский ховербайк. Двухместная летательная машина сверкала проблесковыми маячками, разгоняя с дороги людей. С той стороны, куда она промчалась, прилетела серия мощных взрывов. Суборбитальный десант приземлился и начал активно готовить плацдарм для прибытия основных сил. В городе нарастал шум. Взрывы у дворца губернатора уже вызвали панику. Атака на западные и южные районы ее подогрели, спровоцировав хаос. Таким масштабным атакам город не подвергался с момента основания. И это вызывало закономерный вопрос. «На что они рассчитывают? Договор о нейтралитете столицы колоний подписали все державы. Другие империи не простят подобного поведения?» — логично указала Вилора. «Я пожал плечами». Каждый день через портская фула проходит огромное количество грузов. Это очень крупный логистический узел для всех спорных территорий. Оседлав его, тефтоны смогут диктовать остальным свои условия. Позиция, конечно, шаткая и достаточно рискованная. Но в условиях вспыхнувших боевых действий может быть вполне оправдана с тактической точки зрения. «Тактической?» — вопросительно приподняла бровь княжна. В этот момент мимо нас по улице снова промчались полицейские силы. На этот раз целая кавалькада. Лёгкие броневики для боёв в городских условиях. Массивные внедорожники-перехватчики. Бронированные автобусы со спецназом. Все с мигалками, разгоняя перед собой свет сине-красных проблесковых маячков. В стратегическом плане город потом всё равно отдадут, вернув статус-кво. Никому не позволит владеть в одиночку столь важным объектом, — пояснил я. Германская империя это понимает и со временем вернёт Skyfall под общее управление. «На самом деле я не слишком верил в сказанное. Захват главного города спорных территорий было очень рискованным шагом со стороны тефтонов, нарушивших саму основу существования колоний, и никто не мог спрогнозировать, к чему это все в конечном итоге приведет». «Но им этого не забудут», — заметил Курц. «Не забудут», — согласился я. «Возможно, вашим дальним родственничкам придется раскошелиться, чтобы остальные державы забыли данный инцидент». или поступиться какими-то территориями. Но в конечном итоге стороны договорятся. Намек на родственные связи с агрессорами не понравился Велоре. Как и все местные, она воспринимала «Скайфол» оплотом стабильности и порядка в беспокойных колониях, и нападение на него вызывало у нее шок. Быть причастным к этому, даже чисто номинально, было противно душе княжны. «Ладно, все это лирика и высокая политика, которые на данный момент нас не должны волновать». Подытожил я короткий разговор, больше похожий на быстрый обмен мнениями на тротуаре, неподалеку от дворца губернатора, похожего на растревоженный улей. «Есть идея как выбраться из города». На секунду все задумались. Даже Майя сделала вид, что прикидывает, как лучше сбежать из превратившегося в ловушку Скайфола. «Там находится частная площадка ховеров». Курц кивнул себе за спину. «Я отрицательно качнул головой. Почти одновременно со мной это сделала вилора «Не пойдет. Любой ховербенд будет сбиваться защитниками или атакующими, если только не принадлежит им», — сказал я. «Нужен автомобиль», — заметила княжна. Но Майя отрицательно качнула головой. «Придется идти пешком. Смотрите, какая пробка». Пробка действительно имелась. Все гражданские автомобили полицейские бесцеремонно сбили к обочине, запретив движение для прохождения военной техники. Любая попытка выехать на дорогу воспринималась как угроза со всеми вытекающими. «Не хочу получить в бок выстрел из реактивного гранатомета, находясь в гражданской машине», — буркнул я. И посмотрел на урожденную Валенштайн. Велора вздохнула и кивнула. «Пойдем пешком до ближайшего шлюза. Только сначала». Княжна наклонилась, послышался треск. Девушка безжалостной рукой оторвала край своего вечернего платья для удобства ходьбы. Выпрямившись, она посмотрела на меня. «И дай мне, пожалуйста, терминал связи. Хочу связаться с отцом». Я кивнул. «Хорошо, только сделаем это на ходу. Не хочется оставаться на месте, изображая статичную цель». Мы двинулись вверх по улице. К этому моменту весь мегаполис окутывал шум толп бегущих людей. звуки сирен и громких взрывов в перемежку со стрельбой, которая медленно но верно приближалась к центру города.